Глава четырнадцатая. Митешвираки. Англо-иракский договор 1930 года предоставлял нам в частности право держать в мирное время авиабазы близ Бастры и Хабании и привозить в любое время вооруженные силы и грузы. Договор предусматривал также предоставление нам во время войны всех условий для переброски наших вооруженных сил, включая использование железных дорог, рек, портов, аэродромов. Когда началась война, Ирак разорвал дипломатические отношения с Германией, но не объявил ей войны. А когда в войну вступила Италия, иракское правительство даже не порвало с ней отношений. Таким образом, итальянская миссия в Багдаде стала для держав Асси главным центром пропаганды и разжигания антианглийских настроений. В этом ей помогал и Иерусалимский мувти, бежавший из Палестины незадолго до начала войны. а затем получившие убежище в Багдаде. С крушением Франции и прибытием в Сирию комиссии держав оси по перемирию престиж англичан упало очень низко, и это положение вызывало у нас сильнейшее беспокойство. Но поскольку мы были заняты другими делами, о военной акции не могло быть и речи, и нам приходилось выпутываться из положения в меру своих сил. В марте 1941 года положение ухудшилось. Рашид Али, сотрудничавший с немцами, стал премьер-министром и начал вместе с тремя видными иракскими офицерами подготавливать заговор. Эту четверку прозвали «золотым квадратом». В конце марта регент Эмир Абдулла Иллах, сочувствовавший англичанам, бежал из Багдада. В этот момент было особенно важно обеспечить безопасность Басры, главного порта Ирака на Персидском заливе. И я написал министру по делам Индии. Премьер-министр, министру по делам Индии, 8 апреля 1941 года. Положение в Ираке обострилось. Мы должны обеспечить безопасность Бахрейна, так как американцы все энергичнее настаивают на создании там большой авиазборочной базы, куда они могли бы непосредственно доставлять свои самолеты. Этот план представляется весьма важным, поскольку центр войны явно перемещается на восток. Главнокомандующий войсками на Среднем Востоке генерал Оркинлег немедленно предложил направить в Бахру пехотную бригаду и полк полевой артиллерии, большая часть которого уже находилась на борту судна, направлявшегося в Малайю. Другие войска должны были последовать за ними как можно скорее. 18 апреля бригада, не встретив никакого сопротивления, высадилась в Басре под прикрытием английского батальона, который накануне был доставлен в Шуайбу на самолетах. К правительству Индии обратились с просьбой, как можно скорее послать еще две бригады, также предназначавшиеся для Малайи. Премьер-министр, министр иностранных дел. 20 апреля 1941 года. Сэру Кенехену Канг. Карноуолису. Примечание. Английский посол в Багдаде. Примечание автора. Следует разъяснить, что мы посылаем войска в Ирак главным образом для того, чтобы обеспечить прикрытие и создание в Басре большой сборочной базы, и что все происходящее в других районах страны, кроме Хабани, имеет в настоящий момент абсолютно второстепенное значение. Мы воспользовались правами, предоставляемыми договором, чтобы обосновать эту высадку и избежать кровопролития. Но в случае необходимости для обеспечения высадки была бы использована сила. Поэтому наше положение в Басри опирается не только на договор, но также на новые события, являющиеся следствием войны. Когда в соответствии с этим наш посол уведомил Расида Али, что 30 апреля в Басру прибудут новые транспорты, тот сказал, что не может разрешить никаких новых высадок, пока войска, уже находящиеся в Басре, не проследуют через порт. Генералу Акинлеку было сказано, что высадка должна тем не менее продолжаться, и Расида Али, который рассчитывал на помощь германской авиации и даже германских авидесантных войск, был вынужден действовать. Его первый враждебный шаг был направлен против Хабании, нашей учебной авиабазы в иракской пустыне. 29 апреля 230 английских женщин и детей были переброшены на самолетах из Багдада в Хабанию. Всего в полевом лагере находилось несколько больше 2200 военных и не менее 9000 штатских лиц. Таким образом, летное училище стало весьма важным объектом. Вице-маршал авиации СМАРТ, командовавший этими частями, принял смелые и своевременные меры предосторожности, чтобы справиться с нарастающими осложнениями. Прежде летное училище имело в своем распоряжении самолеты лишь устарелых или учебных типов, но теперь из Египта прибыло несколько истребителей «Гладиайтер», и 82 самолета всех типов были разбиты на четыре эскадрильи. 29 апреля из Индии прибыл на самолетах английский батальон. Сухопутная оборона семимильного плацдарма, обнесенного лишь одной проволочной изгородью, была весьма недостаточной. 30 апреля иракские войска из Багдада появились на плато, с которого просматривались и аэродром, и лагерь на расстоянии какой-нибудь мили. Вскоре они получили подкрепление из Багдада, так что их численность составила около девяти тысяч человек. Они располагали пятьюдесятью орудиями. Следующие два дня прошли в бесплодных переговорах, а на рассвете второго мая началось сражение. С момента возникновения этой новой опасности генерал Уэйвилл проявлял крайнее нежелание брать на себя добавочное бремя. Он заявил, что проведет подготовку и сделает все возможное, чтобы создать впечатление, будто из Палестины готовятся выступить крупные силы. что могло бы оказать некоторое влияние на иракское правительство. По его мнению, силы, которые он действительно мог бы выделить, были недостаточны и прибыли бы слишком поздно. Они не могли бы выступить раньше, чем через неделю. Их уход опасно ослабил бы Палестину, где уже делались попытки разжечь мятеж. Я неоднократно предупреждал вас, писал он. Что при нынешних обстоятельствах Ираку нельзя оказать никакой помощи из Палестины, и всегда рекомендовал избегать действий в Ираке. Мои силы повсюду напряжены до предела, и я просто не могу позволить себе рисковать частью их ради предприятия, которое ничего не может дать. При поддержке начальников штабов я поставил этот вопрос на заседании комитета обороны, собравшегося в полдень. Члены комитета были настроены решительно. По их указанию были разосланы следующие приказы начальникам штабов генералу Уэйвиллу и другим заинтересованным лицам 6 мая 1941 года Комитет обороны предлагает поставить вице-маршаловиацию Смарту известность о том, что помощи ему будет оказана, а пока что его долг защищать Хабанию до последнего. В это время в Хабани искалили летные школы вместе с бомбардировщиками Веллингтон и Шайбы на Персидском заливе атаковали иракские войска на плато. Те ответили обстрелом лагерей налетами авиации сбросившей бомбы и обстрелявшей лагерь из пулеметов. В этот день мы потеряли убитыми и ранеными свыше сорока солдат. Двадцать два самолета было уничтожено или выведено из строя. Несмотря на трудность взлета под артиллерийским огнем с ближней дистанции, наши летчики продолжали свои атаки. Противник не развернул наступление пехоты, и постепенные его батареи были подавлены. Было обнаружено, что вражеские артиллеристы не оставались у своих орудий во время воздушного налета или даже при появлении наших самолетов над их головой. Мы полностью воспользовались их нервозностью и на второй день сумели выделить часть авиации для удара в пойракским военно-воздушным силам и их базам. Ночью третьего и четвертого мая подразделения наземных войск и схабани нанесли удар по противнику, а к пятому мая после четырехдневных атак английской авиации противник не выдержав, в эту ночь он отступил с плату. Его преследовали, и в результате весьма успешного боя было захвачено 400 пленных, 12 орудий, 60 пулеметов и 10 бронеавтомобилей. Неприятельская колонна, двигавшаяся на помощь из Эльфалуджи, была перехвачена в пути и уничтожена 40 нашими самолетами послами с этой целью из Хабании. Таким образом, к 7 мая осада Хабании была снята. Защитники получили в помощь истребители из Египта. Английские женщины и дети были вывезены на самолетах в Басру. Иракская авиация, насчитывающая около шестидесяти самолетов, была фактически уничтожена. Эти хорошие известия к нам поступали отрывочно и с опозданием. 18 мая в Хабанию прибыл авангард хабанийского отряда, моторизованной бригадной группы из Палестины, чтобы возобновить наступление на противника. удерживавшего теперь в Эльфалудже мост через Ефрат. К этому времени Иракцы не были единственным нашим врагом. Тринадцатого мая на Мосульском аэродроме приземлились первые германские самолеты, и с этих пор главной задачей нашей авиации было атаковать их и мешать их снабжению по железной дороге из Сирии. Наступление на Эльфалуджу авангарда Хабанинского отряда и сухопутных частей гарнизона Хабании. Произошло 19 мая. Наводнение закрыло прямой подступ к западу, и поэтому небольшие колонны переправились через реку выше города на пароме, чтобы отрезать защитникам путь отступления. Другой отряд высадил авиадесант, чтобы перерезать дорогу на Багдад. Ожидалось, что это, наряду с воздушной бомбардировкой, заставит противника, силы которого составляли примерно одну бригаду, сдаться или разбежаться. Но в конце концов понадобилось предпринять сухопутную атаку. Расположившийся на западном берегу небольшой отряд, задачей которого было помешать ружейным огнем разрушению важного моста, получил приказ взять мост. Он проделал это успешно и без потерь. Противник отступил. Было взято триста пленных. Предпринятая через три дня контратака противника была отбита. Несколько дней ушло на подготовку к окончательному наступлению на Багдад, в ходе которой наши самолеты действуя против германской авиации на северных аэродромах Ирака окончательно подавили ее. Позже появилась эскадрилья итальянских истребителей, но она ничего не добилась. Германский офицер, которому было поручено координировать действия эскадрильи державы Си с действиями иракских войск, сын фельдмаршала Бломберга. из-за ошибки своих же союзников приземлился в Багдаде с пулей в голове. Его преемник генерал Фельми, хотя и сел более удачно, ничего не мог сделать. Полученные им от Гитлера строжайшие инструкции были датированы 23 мая, а к этому времени все шансы на успешное вмешательство державы Си были уже упущены. Наступление на Багдад, начавшееся ночью 27 мая, развивалось медленно из-за сильных разливов и взорванных мостов через многочисленные российственные каналы. Однако тридцатого мая наши передовые части достигли окраины Багдада. Хотя они были малочисленны, а в городе находилась иракская дивизия, появление их настолько напугало Расшида Али и его компаньонов, что они в тот же день сбежали в Персию в сопровождении других сутиянов, германского и итальянского посланников. и бывшего Иерусалимского мувтия. На следующий день, 31 мая, было подписано перемирие. Регент Ирака был восстановлен на своем посту, и к власти пришло новое правительство. Скоро наши сухопутные и воздушные силы заняли все важные пункты в стране. Так в самый последний момент был расстроен план Германии поднять восстание в Ираке и без большого труда владеть этим обширным районом.